Умолк, всматриваясь в мое лицо, внимательно ли слушаю. Дело в том, что после очередного досрочного освобождения я женился. У меня появилось двое детей, а вскоре умер мой отец, который не смог перенести, что сын преступник. Но ни смерть отца, ни болезнь матери, ни женитьба не могли остановить меня от совершений преступлений и заставить жить меня честной нормальной жизнью. Когда родились дети, я даже не ощутил никакой перемены в жизни. Видимо, предшествовавшая жизнь настолько наложила на меня свой отпечаток, что трудно было ощутить все прелести и радости семейной жизни. Три года я был на свободе. Но затем снова накуролесил, и меня арестовали. Я никого не виню в этом, сам виноват. Чего хотел, то и получил. Пошел уже четвертый год, как я отбываю свое последнее наказание. Попав в тюрьму, я не сразу сообразил, что же произошло. Слишком привычны были подобные перемены в жизни. Но вот спустя два года я стал получать письма от своих сыновей. Сначала детские, под диктовку и с помощью матери, а затем пошли письма, имеющие смысл. не мать, не бабушка... Никто не говорит им, что их отец преступник и сидит в тюрьме. С первых дней моего отсутствия им сказали, что отец уехал в командировку. И вот они все время спрашивают, когда же ты, папа, приедешь домой? Почему ты так долго не приезжаешь? У других папы уезжают и приезжают, а тебя все нет и нет. Чванов опять умолк, о чем-то думая. Вы не представляете себе, что такое эти письма. Эти письма, полные детского упрека и обиды, перевернули во мне всю душу. Ведь недалек тот день, когда они узнают всю правду, не от родных, так от соседей. И это будет хуже еще. Тогда они вообще потеряют веру в отца, мать, родных. Они и так уже упрекают мать, что она говорит им неправду. А я не могу сказать им, что я преступник, что я в тюрьме. Я врал, обманывал сотни человек. А лгать детям не могу. Это выше моих сил. За последнее время не могу без слез прочитать ни одного письма. Мне кажется, что если бы мне каждый день выносили бы приговоры с самыми жестокими решениями суда, мне было бы легче. Но эти детские письма, они уничтожили меня окончательно. Они заставили меня пересмотреть свою жизнь, кого я обманывал. Я сознательно обманывал других, а получилось, что обманывал себя. Я осудил себя собственным судом. А что может быть страшнее собственного суда? Посоветуйте, что мне делать, Я сейчас как мальчик, который первый раз вышел на улицу без родителей и не знает, куда идти. Чванов помолчал, подумал, посмотрел на меня. «Ну? Что, ну? Пожал я плечами нарочито безразлично. Что думаете о нем, о его жизни?» не верю я в это нравственное возрождение ответил я как можно суши не верите насторожился он а почему ну подумайте умирает отец заболевает мать горюет жена а ему нипочем обманывал сотни людей не жалел самых дорогих ни разу не затасковал по честной тихой жизни а тут Я сделал все, чтобы в моем голосе была убежденность. Ищет сочувствие, бьет на жалость. Вы черствуй человек. Без возмущения возражает Чиванов. Книги вас трогают. А вот живые люди... Если бы письмо это было у Медынского, пожалели бы, наверное... А вы сами-то верите этому письму? Верю. Почему? Дети...